Я соврал, что иду на футбольную тренировку. Я попросил выдать мне карманные деньги на следующую неделю. Их должно было хватить на проезд. Потом я положил в сумку футбольные гетры, короткие синие трусы и шиповки, которые я себе выпросил. Надо было все предусмотреть. «Если хочешь взять с собой еду, посмотри в холодильнике», — сказала мама. Я сделал два бутерброда с сыром и с селедкой. Да что? Полюбил селёдку? Удивилась мама. Нет, это чтобы восстановить соленой баланс. Ведь на тренировке сильно потеешь. Жаль, что папа этого не слышал. Ему нравились научные аргументы. Но он с головой ушёл в решение субботнего кроссворда. Когда мама вышла из кухни, я взял ещё и попить. Видишь, как удачно, что мы не поехали к дедушке, сказал папа мне на прощании. Не придётся пропускать тренировку. Верно, согласился я. Я предупредил, что задержусь, сказал, что договорился с одним из футболистов, и он подтянет меня немного по математике. Она мне плохо давалась в школе. Папа оторвал взгляд от газеты. Наконец-то ты занялся чем-то полезным, вместо вечных твоих глупостей, улыбнулся он. Угу, кивнул я и отправился в путь. Меня ждали очередные глупости. Сначала я сделал вид, что иду к футбольному полю, потому что мама стояла у окна и махала мне. Она всегда так поступала. Но пройдя немножко, я свернул к метро, купил билет и сел в подошедший поезд. Я смотрел на своё полупрозрачное отражение в окне поезда. Добрый призрак, отправляющийся на запретное задание. На станции Слюсань Я пересел на красный автобус, но сперва немножко постоял на перроне, чтобы полюбоваться неоновой рекламой. Тюбик, из которого на жёлтую щётку вылезает блестящая гусеница зубной пасты. Папа считал эту рекламу самой красивой в городе. Я подумала о папе и о дедушке. Какие они всё-таки разные. Папа высокий и худой, а глаза печальные. Дедушка наоборот. риземистый и кругленький, и словно весь наполнен злостью. Когда он злится, это всем слышно. Он колотит по стенам, топает по полу и ругательски ругается. А папа, когда у него плохое настроение, ходит один и молчит. Неудивительно, что они друг дружку не понимают. Продолжая размышлять о том, какие они непохожие, я сел в автобус и стал смотреть, как за окном проносится мимо осень. Вскоре рядом села здоровенная тётка в синем плаще. От неё пахло потом. Я приблизился к ней поближе, пусть одежда пропитается этим запахом, как доказательство того, что я был на тренировке. Тогда она повернулась ко мне. Что это тебе на месте не сидится? Просто так, буркнул я. Что она себе вообразила? Ты что, едешь совсем один? допытывалась Толстуха. Да, мне надо проведать дедушку. Молодец, похвалила она. Он, наверное, придёт тебя встречать на остановку. Нет, он в больнице. И ты едешь к нему один без родителей? У папы нет времени, ему надо решать кроссворд, объяснил я. Тогда она обняла меня за плечи. Я подумал, что это хорошо для потообмена. Она вздохнула, Мне показалось, что это открываются двери в автобусе. Ты, наверное, очень любишь своего дедушку. Да. И вдруг я стал рассказывать ей о нём. Не знаю почему. Это получилось само собой. Я рассказал о том, чем мы занимались вместе летом. Как хорошо было засыпать под его храп. И как здорово он управлялся с любым делом, выкорчёвывал огромные камни или покрывал толем крышу туалета. Чем больше я ей рассказывал, тем маложе и сильнее представлялся дедушка. "Похоже, твой дедушка ещё вполне крепкий", заметила Анна. "Ага", кивнул я. "Он наверняка скоро встанет на ноги". "Обязательно", но я помнил. У дедушки увеличенное сердце и сломанные кости. Папа говорил, что он уже никогда не поправится. И вот наконец я увидел церковь на холме. Я смотрел на неё сквозь слёзы. До свидания, попрощался я, выходя из автобуса. До свидания. Передай своему замечательному дедушке, что лучшего внучка себе и пожелать нельзя. Передам, пообещал я.